Глава четвертая. Гончаров въехал в город и почти сразу попал в пробку. Он взял телефон и набрал номер профессора Дроздова. И когда тот ответил, поинтересовался. «Не отвлекаю?» «Нет, конечно. У меня тут только что заседание академической комиссии состоялось. Так устал слушать всякую чушь, захотелось пообщаться с умным человеком. И как раз от тебя звонок прилетел. Как там Леночка? С ней все нормально». А я как раз захотел спросить. Вы женились на ее маме, а потом выяснилось, что у нее онкология, и она моталась по больницам. Все не так было. Перебил его дроздов. Сначала у нее определили онкологию, а потом уж я на ней женился. Забрал ее с дочкой и привез к себе. А не помните, кто у вас тогда был в соседях на площадке? Те же, что и сейчас. Хотя нет, там жила еще одна дамочка с дочкой. Если честно, то дамочка была вдовой и порой весьма бесцеремонно подкатывала ко мне. А потом, когда я женился, та женщина при встречах перестала хватать меня за рукав. Мама Леночки и в самом деле скиталась по больницам. И тогда к Лене приходила поиграть дочка той соседки. Как звали ту девочку? Ей-богу, не помню. Я и дамочку ту забыл, как звали. То ли Марина, то ли Мария. А дочку Вероника? «Вполне может быть. Хотя я не уверен. Может быть и Вероника, а может и Вера. Помню, что Леночке было лет восемь, а соседской девочке 12-13, Но уже тогда чувствовалось, что из нее вырастет красивая женщина. Мать у нее была тоже ничего, но выпивала, к сожалению. Фамилию соседей не помните?» «Откуда ж? Хотя, погодите, какая-то эстонская у них фамилия». Женщина та была истонкой. Точно, она была блондинкой и истонкой. А девочка темненькая. Вероятно, отец ее был брюнетом. Но я того соседа, то есть ее отца, не помню вовсе. А ты у Леночки спроси. У нее ведь великолепная память. Профессор оказался прав. Девочку звали Вера. Сразу ответила невеста Игоря. Мама ее, Мария Георгиевна. Дедушка был Георг Яныч. Именно не Георгий, а Георг. Он был эстонцем, и фамилия у него, а следовательно, и у Марии Георгиевны, и у Веры Кала, что в переводе означает рыбный. Вера стеснялась своей фамилии. Да и в школе все ее дразнили. Собиралась поменять ее при получении паспорта. Это она тебе все рассказывала, и ты помнишь? Конечно. Я даже помню, как она рассказала, что ее настоящий отец работает в обкоме партии и потому жениться на ее маме не может. Дедушка ее во время Великой Отечественной был переводчиком на Карельском фронте, а потом работал в советском посольстве в Хельсинки. Умер от сердечного приступа в поезде, когда возвращался в Ленинград. Но это было еще до рождения внучки. Я поражен, удивился Игорь. «Как можно помнить то, что слышала и видела в далеком детстве?» «Запоминала специально. Для тебя старалась», — объяснила Лена. «Предполагала, что познакомлюсь с тобой, и когда-нибудь это тебя заинтересует». Гончаров возвращался домой и думал о разном. Об убийстве Степана Пятииванова. О том, что Сорин наверняка что-то знает или о чем то догадывается, но скрывает. И что жена Сорина уж больно внимательно его разглядывала, смотрела так, будто он, если не враг, то человек, от которого можно получить неприятности. Перебирал в памяти все общение с Евгением Аркадьевичем, как сам сегодня начал сыпать названиями портовых городов, которые затвердил наизусть больше 20 лет назад, учась в Морской академии. И стихотворение Заболотского само всплыло в его памяти вдруг ни с того ни с сего. Игорь подумал о возможностях сознания и вспомнил, что есть один человек, вернее одна женщина, память которой, как казалось, знавшим ее людям хранит все. Он набрал номер своего бывшего подчиненного, курсанта Грицая. Петя, я за рулем, так что давай быстро. Позвони своей маме. И узнай у нее про некоего Степана Петя Иванова, 74-го года рождения. Он был осужден лет 25 назад. Мне важно знать, кто с ним проходил тогда по делу и был осужден. Ей не надо ничего вспоминать. Она же работает секретарем председателя городского суда. И заглянуть в электронный архив ей ничего не стоит. Не прошло и четверти часа, как Петя Грицай позвонил. Записывайте. Партыка Геннадий Сергеевич. Того же года рождения, что и Петя Иванов. В настоящее время отбывает новый срок. Мама проверила по базе. Игорь вошел в квартиру и повёл носом. «Что-то вкусное у нас?» «Пунчоза на рыбном бульоне с креветками, сладким перцем и зеленью». «Нет, не то», — покачал головой Игорь. Он наклонился и понюхал шею Леночки. «Да у нас новые духи». «Да», — вздохнула его невеста. «Дорогущие, правда, но я давно о них мечтала». А тут позвонила подруга детства та, которой ты интересовался сегодня. Она позвала меня на литературный вечер, и я решилась. Нравится. Называются духи «Портрет леди». Бренд Фредерик Маль. Ты впрямь уловил аромат из коридора? Игорь кивнул, хотя на самом деле ничего не почувствовал. Но не хотелось ничего объяснять и говорить об ароматах, в которых он не разбирался вовсе. И чтобы перевести разговор на другую тему, Он сообщил, что, скорее всего, завтра отправится в командировку. «Ты же еще не приступил к работе», — напомнила ему Лена. «Какая может быть командировка? И потом у тебя теперь на это есть люди, которые готовы мотаться по командировкам и которых, по всей видимости, не ждут дома любящие женщины». Э -э -э, хотел возразить Гончаров, но объяснять, что покидает невесту по собственной инициативе, не очень-то хотелось. «Дело в том...» Но девушка махнула рукой. «Ладно, потерплю. А как там моя бывшая соседка Вера?» «Теперь она Вероника Сорина. Муж очень богатый человек. Он, как принято теперь называть таких людей, финансовый спекулянт. Где-то что-то покупает и перепродает. Играет на бирже, которую или 20 назад сам же и учреждал в компании себе подобных. Очень осторожный товарищ» и, скорее всего, к убийству, которое я сейчас расследую, не имеет никакого отношения. «Это хорошо», – обрадовалась Лена. «Но ты расскажи, как выглядит Вероника Сорина». «Замечательно. Но у нее есть один недостаток. Тебе она и в подмётки не годится». «Не знаю», – засомневалась в искренности Гончарова его невеста. «В детстве Вера мне казалась взрослой и очень симпатичной. Разбиралась она во многом, особенно в платьях. У нее была такая двухмерная куколка, вырезанная из картона или пластика. Мы рисовали одежду для нее, вырезали эти наряды, а потом одевали в них куколку. У Веры получались классные платья. Она надевала их на куколку и объявляла. «Это для встречи с принцем на королевском балу, а это коктейльная, в котором незазорно пойти в бар» а это для приема иностранных послов. А когда куклу одевали в нарисованное мной, Вера кричала «Какая прелесть! Какой великолепный и непревзойдённый дизайн! Именно в этом мы пойдем доить королевских коров или пасти гусей!» И мы с ней весело смеялись. И я тогда забывала, что моя мама тяжело больна и лежит в больнице, что Владимир Петрович не спит по ночам, переживает и прячет от меня свои слезы. Мне очень нравилась Вера, и мне кажется, что она выросла добрым человеком и не смогла бы пойти на преступление. А ее никто и не подозревает. У нас вопросы только к ее мужу, которого мы, то есть я, тоже не подозреваю ни в чем. Гончаров поцеловал любимую девушку и сказал. «Теперь распробовал, вернее разнюхал». «Твои новые духи пахнут рынком Юго-Восточной Азии. Но только не рыбным или мясным, а теми рядами, где продают цветы и пряности». Распробовал пока только розу, корицу и гвоздику. «Какой ты молодец!» — восхитилась Лена. «А еще и малина, и черная смородина присутствуют. Но базовые ноты — это амбра, сандал, мускус и бензоин». «Бензо-чего?» — не понял Гончаров. «Это смола, которую получают из коры дерева стирокса бензойного, растущего в странах Юго-Восточной Азии», — начала объяснять девушка. «В коре этого дерева делают небольшие надрезы, через которые сочится смола. Под воздействием воздуха и солнечных лучей смола застывает, превращаясь в небольшие душистые кристаллы, обладающие непередаваемым и ни с чем не сравнимым ароматом». «Как тебе?» «Не передать как». «Не могу надышаться твоей шеей». И у меня сразу родилась идея. «Какая?» «Завтра я никуда не еду и никуда не иду. Я остаюсь дома. И ты тоже остаешься дома и никуда не идешь. Мы отключаем все телефоны, все телевизоры, зашториваем окна. Как тебе?» «Мне нравится. Но у меня есть встречное предложение. Давай считать, что завтра началось уже сегодня». «Я сейчас отправляюсь зашторивать окна, а ты быстро-быстро уминаешь приготовленную специально для тебя фунчозу с креветками. Кстати, я совершенно случайно взяла в магазине две бутылки крымского брюта. То есть три бутылки. Их продавали по цене двух. И я не устояла перед этим маркетинговым ходом. Такой вот магазин. Я даже знаю, где он находится. Я туда заехал тоже совершенно случайно» и мне предложили взять к Новому году шесть по цене четырех. Я тоже не устоял. «И что будем делать?» — спросила Лена. «Ты быстро-быстро зашториваешь все окна. Я еще быстрее ем фунчозу, а там подумаем. До понедельника у нас полтора дня. В крайнем случае могу уехать во вторник или в четверг».